Глава двадцать 24. Мерлин не дремлет. Ведьмы не умеют летать. Если только в этом нет крайней необходимости, тогда приходится напрягаться. Тем более мне не нужно совершать длительные перелёты, достаточно просто плавно приземлиться. Вес ведьмы напрямую зависит от силы воли. Если она решила, что легче тюпёрышко, то значит так тому и быть. Мир должен смириться с этим фактом, и никакие весы не будут ей указывать. Только я приняла такое решение, как моё падение замедлилось, и я повисла в воздухе, взмахнув руками. Меня удерживала неведомая сила, которая очень быстро себя обнаружила. Я спасу тебя, Матильда, прогремел голос Мерлина, многократно усиленной магией. О, наконец-то кто-то соизволил появиться, пробормотала я. Не хочу критиковать, но чем только Мерлин занимался всё это время? Мог бы и раньше присоединиться к общему веселью. много пропустил. Ночь вокруг стала белее дня. Землю затрясло, как в лихорадке. Еще немного и меня накроет волна Арканиса. И это будет ужасно неприятно. Но раз я не могу противостоять боевой магии, уместно положиться на ведьмовской закон сохранения энергии. Он действовал и будет действовать в веках и во всех мирах, где существуют ведьмы. В воздухе, в воде, на земле, Да даже если выяснится, что можно путешествовать между звёздами, то и там тоже. Неприложенный закон гласит: если ведьма не может справиться с проблемой, то это просто не её проблема. Арканис это не шутка, так что в этот раз Миру придётся непросто. Мне стало ужасно любопытно, как же всё решится. Я перевернулась в воздухе, чтобы удобнее было наблюдать. Посмотрим, посмотрим. Лиловый огонь Рванул вверх, а потом резко ухнул вниз, устремляясь к тому месту, где стоял бронвейн молчаливый. Мерлин, которого никто не замораживал, быстренько отправил встречный аркадис, чтобы два заклинания столкнулись и поглотили друг друга. Взметнулись вихри горячего воздуха, и меня бы здорово поджарило, если бы незаботливо наколдованный защитный пузырь. А так мне просто стало тепло, очень тепло. Но, как говаривала одна моя знакомая, лучше протухнуть, чем замерзнуть. В своём защитном пузыре я наконец-то смогла спокойно оценить обстановку с высоты птичьего полёта. Благо света маги дали достаточно. Всё вокруг так и сияло. Я с радостью увидела крышу своей хижины. Она была в порядке. Даже огород не слишком зарос, хотя, возможно, стоит поменять расположение грядок. Отсюда видны несовершенства огороднического искусства. Редис неплохо было бы проредить. Силы небесные и земные, о чем я только думала, когда сажала мандрагоры рядом с укропом. Совершенно не смотрятся вместе. Пока я любовалась на родные просторы, такое началось. Слишком яркие вспышки света, от которых приходилось жмуриться, а потом молнии и ураганные вихри. Я подсчитывала урон, нанесенный моему лесу двумя колдунами. Тридцать дубов. Шутка ли? Хорошо, что я себя не ограничиваю в магии, иначе страшно представить, сколько лет потребуется желудю, чтобы вырасти в исполина. Про меня висящую в воздухе оба мага забыли. Я решила, что не буду посылать никаких проклятий на голову Бронвейна, и принялась разглядывать свои пальцы. Чёрный камень обхватил мой палец и стал похож на перстень или на паука с горбатой спинкой. Это зависит от образных предпочтений смотрящего. Перед глазами мелькнула особенно яркая вспышка, осколок заклинания пронёсся с громким протяжным свистом: "Уить!". И тут мне пришла идея. Оба мага были равны по силе и не уступали друг другу в искусстве ведения боя. Поэтому лучше, чтобы магический артефакт так и оставался моим козырем, а то если увидят моё колечко, то мало ли, один из них решит увеличить свои шансы на победу за мой счёт. Так что я набросила на чёрный камень иллюзию и припорошила скрывающими чарами. И над этим пришлось здорово попотеть. Колдовать в подвешенном состоянии ужасно непривычно. Одно неловкое движение, и ты покачиваешься или переворачиваешься в воздухе. Но я люблю принимать вызовы и замаскировала чёрный камень на славу. Пока я занималась своим колдовством, маги подустали. Молнии стали не такими разветвлёнными, да и били пореже. Огненное кольцо горело ровно и больше не выпускало длинные языки пламени, которые бы преследовали Брайан Молчаливого. А значит, колдуны должны про меня вспомнить. Ну, Мерлин, мы еще поговорим о том, стоит ли строить огненные стены в заповедниках, пробормотала я, чувствуя, что начала медленно опускаться вниз. Когда пёрышко опускается на землю, кажется, что это похоже на танец, плавный и мягкий. Но наблюдать со стороны это не то же самое, что переживать нечто подобное. При каждом покачивании желудок так и норовил прилипнуть к горлу, а потом резко ухал вниз. Звезды на небе делались ярче и плясали в глазах, и от плавности мутило сильнее. Обезьяна, оказывается, гораздо лучше, хотя от них тоже укачивает. Нет, я предпочитаю твердо стоять на ногах. И вдруг меня с силой дернули в сторону леса. Мой защитный пузырёк словно бы угодил в яму. Маги не могут победить друг друга, так решили перетягивать меня, как будто я ценный приз. Повисели бы в воздухе, я бы посмотрела, как бы им это понравилось. И вообще, я хочу к себе домой. Меня швыряло и бросало из стороны в сторону. Я даже придумала новое слово. Оно завертелось у меня на языке. Турбулентность. Не знаю, откуда оно просочилось в мой разум, но мне оно понравилось. И главное, совершенно соответствовало ситуации. Тур, резкий рывок, буу, падение вниз, а затем дрожание, когда зуб на зуб не попадает. Лент-т-т-насть. Шаткое положение, как оно есть. Но тем не менее, я зорко следила за тем, что происходит на земле. Я даже вычислила место, где скрывался молчаливый Нет, всё-таки не помешает метнуть в него хорошенькое такое проклятие. Пусть не расслабляется. И вдруг чёрная тень отделилась от кроны самого высокого дуба. Огромные крылья резали воздух, грозя вызвать ураган. Виверна. Она описала круг над лесом, а потом камнем упала вниз. Мне показалось, что я слышала вскрик. Как бы там ни было, но меня перестало мотать по воздуху, и я благополучно Перелетела огненный барьер и приземлилась на поляне около Черной башни. Матильда. Мерлин спешил ко мне. Я так волновался, хвала силам земли и воздуха, ты невредима. Мак очевидно решил для сражения облачиться во что-то эффектное и основательно перетряхнул гардероб старика-чернокнижника. на чернокнижника. Для войны была выбрана алая мантия с сыпью мелких рубинов. А еще говорят, что ведьма одержимы своей внешностью. Я сдержанно улыбнулась. Здравствуй, Мерлин. Прости, что заставил тебя так долго провисеть в воздухе. Он взял меня за руки и, преданно глядя в глаза, выпалил на одном дыхании: Эти ведьмы не сделали тебе ничего плохого. Когда на нас нахлынула тьма, я ненадолго потерял сознание, а когда очнулся, увидел, что тебя схватили обезьяны, и ведьмы так хихикали. Его немного передернуло. Они умеют очень неприятно хихикать, мне ли не знать, хмыкнула я. Ведьмы Неужели это были твои? Да. Это мои ма и ба. Матильда. Мерлин явно пытался подобрать нужные слова, чтобы описать свои чувства после встречи с моим семейством. Они пытались меня тоже утащить, но я не дался. Но эти ведьмы, они ведьмы вдвойне. И даже больше. И их обезьяны. Ты из-за них так любишь всяких тварей и созданий. Но нет, обезьяны тут совершенно ни при чем». Но я многое понял, сказал Мерлин и, заключив меня в объятия, страстно поцеловал. Я не ожидала такой пылкости чувств, тем более что разговор об обезьянах и с Бастиндой никак не способствовал романтическим порывам. Поцелуи сейчас были ужасно не к месту, поскольку сбивали с настроя, а я твердо решила устроить Мерлину нагоняй. Я изо всех сил уперлась ладонями ему в грудь и отстранилась. "Мерлин", строго сказала я. "Я требую объяснений. Что это ты тут устроил в мое отсутствие? Стена огня? Серьезно? О чем ты только думал? И что ты сделал с её Не поверю, что она сама подросла. Правда, здорово. Я назову это заклинание Мерлиного пламя", и поверь мне, Матильда, оно войдет в учебники. Правда, только очень талантливые и сильные маги смогут его повторить". Прозвучало самодовольно. Мерлин, кажется, стал еще выше от осознания собственной значимости. Когда молчаливый заявился сюда, я понял, что его послала судьба. Судьба? Едва ли Бастинда с Гингемой заслуживают столь гордое звание. Конечно, провидение, разве это не счастливое течение обстоятельств? Пока я привязан к башне, я не мог отправиться и сразиться с ним, но он сам пришел И теперь-то ответит. Лицо Мерлина сделалось суровым. Он даже напомнил мне Нилрема. Так, давай по существу. Тебе не удастся меня отвлечь и отмахнуться от вопросов. Это и есть ответ, серьезно сказал Мерлин и чуть сдернул подбородок. Я выстроил совершенную защиту, и мне удалось использовать виверну для нападения. Я натаскал ее на магию. Тебе сверху должно было быть видно, как она нашла молчаливого спорю, такого он не ожидал. Глаза Мага светились детским восторгом. Он был так горд собой, что я поняла, нет смысла даже пытаться объяснить ему, что во во всей этой затее не так. Пришлось досчитать до десяти и несколько раз глубоко вздохнуть. Теперь, когда я обрела совершенное спокойствие, можно совершенно спокойно игнорировать смысл и начинать кричать. Ты натаскал Виверну на магию, на магию, Мерлин, а если она попробовала человеческого мяса? И что мне теперь с ней делать? Я ругалась, но для себя решила твердо, что разузнаю, как Мерлину удалось договориться с таким опасным существом. Но это потом, а сейчас я неслась дальше. А огонь? Неужели нельзя было сделать аккуратную защиту? Ты отравил нехилую полоску леса, жёг реликтовые дубы и ценные травы. Ты зря беспокоишься. Молчаливого не съели. он отступил и где-то собирается с силами. «Наша битва еще не закончена, но Матильда, я смогу победить, а потом мы выберемся отсюда вместе. Думаю, тебе понравится мой дом, а когда я познакомлю тебя со своей матушкой. О, ты дрожишь. Идем скорее внутрь. Я дрожала от ярости. Колдун занят, ему интересно играть с другим колдуном, он готовится отомстить. Все остальное незначительно, и самое поганое У него есть планы на будущее, на мое будущее. Ты должна мне все рассказать, что с тобой произошло, и черный камень, ты знаешь, где он теперь? Да. Мне известно местоположение артефакта. Мерлин едва не подпрыгнул на месте. Значит, ведьмы не смогли его забрать с собой. Что ж, отличная новость. Нам нужно разработать план. Сначала победим Молчаливого А потом ты заберешь камень и свобода. Кстати, ты бывала на Ильядском побережье? Мне кажется, тебе понравятся местные чайки, просто фантастические твари. Об этом рано говорить, уклончиво ответила я. В небо ударил столб зеленого пламени, а через мгновение прокатился раскат грома. Ха, трус пытается скрыться отсюда, сказал Мерлин и рассмеялся, но у него ничего не выйдет. Не поспоришь, Гингема с Бастиндой постарались на славу. А иначе случился бы конфуз. Их голем держит речь перед многоуважаемыми магами, и вдруг появляется Бранвейн молчаливый и начинает рассказывать, как ведьмы устроили подмену. Называет имена и требует суда. Тут даже Майба будет трудновато вывернуться. В башне Мерлин немедленно окружил меня заботой. Он своей магией нагрел воду в ванне до восхитительного обжигающего состояния. Лёжа в воде, я чувствовала, как мир вокруг становится приятнее. А когда маг вложил мне в руки бокал выдержанного сладкого зелья со специями, так всё заиграло радужными красками. А я и не подозревала, что у колдуна здесь есть погреб. Сколько приятных сюрпризов в башне. Я позволила завернуть себя в мягкие полотенца. И отнести в постель. Потрескивали поленья в камине. Снаружи у завывал ветер, и лето заклинания Бронвейна молчаливого стремились отыскать лазейку в мерлиновой защите. Мои глаза начали слипаться. Тут я поняла, как устала. "Утром поговорим", сказал Мерлин и погладил мои волосы. Он еще нес какие-то глупости о том, что скучал и волновался, просил прощения, что не смог противостоять ма и ба, но я уже почти не слушала, спала. И мне снилась какая-то нелепица. Как будто я сижу на берегу Илиадского моря с големом и изо всех сил пытаюсь его убедить, что Мерлин не так-то и плох для мага. Я настаиваю, что его самоуверенность и попытки навязать свой образ жизни это ужасно мужественно. И вообще, он же такой красивый. А Мерлин в это время отщипывается своей мантии рубины и кормит ими чайку, которая растет и растет. Я резко открыла глаза и долго смотрела в потолок, пытаясь понять, где нахожусь. Потом взглянула на спящего Мерлина, он подложил ладонь под щеку и выглядел ужасно мило, так сладко посапывал. Я взяла подушку и огрела ей мага, обеспечивая ему жесткий выход из страны сновидений. И что за артефакты тут обнаружил? грозно спросила я. И не смей рассказывать мне сказки о внезапно взявшихся у тебя талантах к дрессировке созданий, рожденных в алхимических котлах. Матильда. Мерлин резко сел в кровати и отобрал у меня подушку. Ты так хороша, когда спишь. Отвечай, который сейчас час? пробормотал маг. Самое время все выяснить. Ладно, с тяжелым вздохом сказал он: Я все равно собирался рассказать. В общем, я понял, что это была за тьма. Но некоторые детали хорошо было бы уточнить у твоих родственниц для полноты картины. Мерлин потер глаза и потянулся, подложил мою подушку себе под спину и продолжил. Твои ведьмы каким-то образом расщепили черный камень. Не представляю, как им это удалось, для этого требуется огромная сила и изрядное магическое искусство. А ты, значит, продолжаешь думать, что ведьмы только бормочут себе под нос доделывают да припарки от прыщей?» Нет, я так не думаю, твердо ответил Мерлин. Но было бы интересно узнать. В общем, одну часть силы артефакта они использовали для создания голема, а вторую направили на нас. Направили? Тут я еще не до конца понял подоплеку их колдовства, но та тьма оказалась здесь не случайно. Ошибки быть не может. Ну, хорошо, сказала я, допустим, ты прав. Но это не объясняет, что стало с виверной. Подожди, не торопись, я же рассказываю. Тьма не могла просто рассеяться. Как ты понимаешь, сила не может исчезнуть в пространстве, тем более от такого могущественного артефакта. Часть влилась в виверну. Сначала я ничего не заметил, но потом эта тварь ожила, выросла и, в общем, я понял, что она охотится на боевую магию. Чем сильнее заклинание, тем больше она старается. И как она поняла, что надо атаковать молчаливого, а не тебя, спросила я. Перец, серьезно сказал Мерлин. Вряд ли Бранвейн имеет привычку натираться перцем. Иногда слишком живое воображение это минус. Я представила себе, как Мерлин обсыпает себя перцем перед пастью разбушевавшейся виверны. Давно я не хохотала до слез». Похоже, ты не скучал. А теперь верни мне подушку. Я устроилась поудобнее с твердым намерением досмотреть свой странный сон. Мысль о том, что роствие верны вызван случайным стечением магических обстоятельств, а вовсе не способностями Мерлина, приятно расслабляла. А то я чуть было не начала ревновать.